Григорий Владимирович Подставин. Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство о выдаче мне удостоверения в моей благонадежности для предоставления восточных языков испытательную комиссию. Эти слова юный Григорий Подставин адресует Его Превосходительству господину инспектору студентов Императорского Санкт-Петербургского университета. Среди сохранившихся архивных бумаг это не единственная просьба о подтверждении благонадежности. Есть и письменные предписания о строгой необходимости при перемещении из одной губернии в другую вставать на учет в полиции. Советский институт прописки и современная регистрация по месту жительства – прямые преемницы практик Российской империи. Григорий Владимирович Подставин родился 9 июня 1875 года в Рыбинске. В гимназии отличался любознательностью и прилежанием. Обнаружил себя отличником, разве что знания немецкого и русского были оценены в 4 балла. Впрочем, эти четверки не стали преградой для золотой медали. Помимо медали... Григорий получил документ разрешения с печатью Рыбинско-Мещанского права. В документе указано «Объявитель всего Ярославской губернии Рыбинский мещанин, холостой, уволен в разные города и селения Российской империи для собственных надобностей от нижеписанного числа впредь на один год». А по прошествии срока явиться ему обратно, в противном случае, поступлено с ним будет по закону. Указаны приметы. Лет 19, рост 2 аршина 6 вершков, волосы черные, глаза черные, брови черные, лицо чистое, грамотный. 1894 год 17 августа. Смесь описания животного и раба совершенно приемлемое в то время. Высокие оценки в гимназии в соединении с усердием и невеликим ростом 168 см не могли не высечь искры чистолюбия. Черноглазый Григорий Владимирович окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета. Учился со стипендией от Министерства народного просвещения знал китайский, японский, корейский, маньчжурский и монгольский языки. В 1899 году магистра Подставина отправили в Корею для совершенствования языка. Молодого человека готовили на преподавательское место в Восточный институт во Владивостоке. Годового содержания было выделено 3000 рублей. С 1900 года Григорий Владимирович трудился в должности профессора корейской словесности в Восточном институте. В некоторые годы совмещал преподавательскую деятельность с административной. В 1901 году занимал должность исполняющего обязанности директора института и одновременно инспектора. Это сообщает то ли о выдающихся способностях Григория Владимировича, то ли о дефиците кадров. Жалование в ту пору он получал 4000 рублей в год, из которых тысяча рублей была столовыми, а еще тысяча — надбавка за инспекторство. Квартира Григорию Владимировичу и семье полагалась казенная. На Дальний Восток Григорий Владимирович отбыл с женой Александрой Павловной Никитиной Подставиной, еще одной представительницей уже не чужого нам рыбинско-симбирского семейства. В том же 1901 году новоиспеченного профессора, инспектора и директора наградили орденом Святого Станислава Третьей степени. Архивисты сообщают любопытный факт. Со свежеиспеченного кавалера было взыскано 15 рублей за сам орден. Сноска. В Российской империи награжденные орденами вносили взнос в казну. Деньги шли на выплату пенсий кавалерам, а также на благотворительность. Григория Владимировича награждали не раз, но документ о Бординском взносе сохранился лишь один. Первенцем Григория Владимировича и Александры Павловны стал сын Владимир. Не прожив и года, мальчик умер накануне своего дня рождения, 6 июля 1901 года. Спустя почти 8 месяцев, 26 февраля 1902 года, на свет появилась дочь Гали. Крестные пригласили Наталью Иосифовну Бриннер, супругу купца Юлия Иогановича Бриннера. Наталья Иосифовна и Юлия Иоганович известны в том числе и в качестве бабушки и дедушки звезды Голливуда Юла Бриннера названного в честь деда и приписавшего к фамилии вторую Н. В декабре 1903 года родилась Ольга. Крестными выбрали Владимира Николаевича Френца, о котором известно лишь, что спустя 8 лет, 26 мая 1911 года, он покончил с собой. Таинство крещения осуществил священник Петр Иванович Булгаков о котором сайт Владивостокской епархии сообщает любопытные вещи. Пишут преподавал богословие, был склочным, писал анонимные кляузы на коллег, был вычислен, обвинен в враждебных тенденциях, нанесении урона престижу и внесении раздора. Записки его якобы отличала беззастенчивая непристойность как по форме изложения, так и по содержанию современного читателя слово «непристойность» наводит на совершенно определенные мысли. Интересно, что подразумевалось под непристойностью 120 лет назад? Уволили скандалиста Булгакова в 1907 году. Во время русско-японской войны семьи сотрудников института были эвакуированы. Григорий Владимирович вывез своих 15 апреля 1904 В следующем году эвакуация потребовалась уже всему институту, сотрудники которого прибыли в Верхнеудинск 4 февраля 1905 года. Александра Павловна отправилась в родительский дом в Симбирск, где 14 апреля 1905 года произвела на свет дочь Маргариту. Верхнеудинск тем временем оказался не слишком гостеприимным. подставных ограбили. Сохранилось дело о грабеже, произведенном в квартире инспектора Восточного института Г.В. Подставина 24 сентября 1905 года. Открывается дело обращением потерпевшего к директору Восточного института. Проснувшись сегодня утром, в 6 часов, я обнаружил, что все мое ценное имущество, состоявшее в иконах, серебряных вещах, мехах, платья, дамском и женском белье и жениных платьях, хранившихся до толи в сундуках, похищено неизвестными злоумышленниками. Далее Григорий Владимирович сообщает: о криминогенной обстановке в Верхнеудинске, тревогах о близких и регулярной ночной стрельбе за окном. Следуют жалобы на утрату имущества, накопленного годами честного труда о материальных и душевных потерях. Григорий Владимирович решительно требует установить возле дома караул. Упоминает о письмах уездному начальнику, воинскому начальнику и военному губернатору Забайкальской области, будучи настоящим интеллигентом, Григорий Владимирович своим оружием выбирает перо. Никакого караула возле дома не выставили. В распоряжении городских властей было только шесть городовых. А если бы даже их было больше, то закон таких мер не предусматривает. Обещали солдата, который бы спал в соседнем помещении, но и солдата не прислали. Во втором призыве о помощи Григорий Владимирович пишет о запряженной телеге и грубых мужских голосах. С наступлением темноты раздаются выстрелы, а в час ночи кто-то начал вскрывать запоры ставень на окнах детской. Подставины разбудили хозяйку и других жильцов. Шум спугнул злоумышленников, телега укатила. Этим, однако, дело не кончилось. Подставиным не спалось, с улицы доносились странные глухие удары. Телега проезжала мимо с часовыми промежутками аж до пяти утра. Григорий Владимирович пишет о бессилии полиции и невозможности в такой обстановке выполнять возложенные на него обязанности. Следующую просьбу об охране подставен подкрепляет весомым аргументом. У него казенные деньги и чрезвычайно важные документы института. Уже 25 сентября директор обещает Григорию Владимировичу переезд в один из домов, занимаемых институтом, сулит частную вооруженную охрану. Тем временем Верхнеудинский уездный начальник оправдывается нехваткой городовых и их скудным жалованием — 25 рублей. Он, мол, еще с 1899 года подает прошение об увеличении числа городовых, но городское самоуправление отклоняет. Не походатайствует ли уважаемый директор института об увеличении числа городовых в Верхнеудинске, раз он теперь в курсе плачевной ситуации с правопорядком. Далее подставный спрашивает разрешение на оружие. Судя по этим документам, Верхнеудинск, образца 1905 года, представлял собой настоящий город грехов, где по ночам без стеснения вскрывались дома, а сундуки взламывались и потрошились прямо на улице. 9 сентября 1906 года родилась дочь Ирина. Произошло это не где-нибудь, а в Японии. Открытые источники местом рождения называют Токио. Сама Ирина, заполняя анкета «Бюро по делам российских эмигрантов Манджурской империи», указала город Камакуру. Камакура – один из древнейших городов Японии на острове Хансю. Японию, кстати, сестры называют в стиле того времени – «ниппоном». Вскоре после окончания войны русские профессора снова начали ездить в страну восходящего солнца. Но отношения с японцами, разумеется, складываются непросто. Если в преподавательской среде японские коллеги русских всячески привечали, то на улицах реагировали иначе. Например, коллегу Подставина по институту профессора Евгения Спальвина обвинили в шпионаже, неизвестные бросали в него камни. Видимо, профессиональный интерес был в Григории Владимировиче настолько силен, что даже в такое время он решил отправиться в Токио с беременной женой. Младшая Ариадна обрадовала родителей своим появлением 5 сентября 1912 года во Владивостоке. Восприемницей выбрали женщину-врача, специалистку по женским болезням, хирургии и акушерству, принимавшую пациенток с 3 до шести вечера Павлу Николаевну канде марквот ренгартен Столь звучная фамилия не может остаться без нашего внимания, пускай даже носителей этой фамилии в дореволюционной России было немало. Причиной распространения потомков принца Канде по Российской империи стало... Великая французская революция. Родственники герцога Бурбона, принца де Канде, рассеялись по Европе, породнились в том числе с Рентгартенами. В результате векового фейерверка, браков, войн, интриг и эмиграций в 1883 году мещанин Николай Канде марквот Рентгартен просит городскую думу Владивостока передать ему в аренду. На 25 лет 5 десятин земли под огороды и распашку, а также 7 десятин луга. Вся земля расположена по реке Лянчихе, ныне богатой. Запрашиваемую землю мещанину выделили. Это, кстати, примерно 13 дальневосточных гектаров по нашим меркам. Как сложилась сельскохозяйственная деятельность далекого потомка принца, мы не знаем, зато знаем, что его дочь, Та самая докторка Павла Николаевна про себя писала не мещанка, а потомственная дворянка. Во время Гражданской войны Григорий Владимирович состоял в Белой армии в войсках генерала Детерихса. В 1922 году уехал с семьей в Сеул, затем в Харбин, где заведовал изучением русского языка на курсах для китайских рабочих КВЖД. Он скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг 23 марта 1924 года, пережив на два месяца самого Ленина. Генерал Михаил Константинович Детерикс тоже закончил свои дни в Китае. Он умер в Шанхае 9 октября 1937 года и был похоронен на кладбище Люковой. В годы культурной революции кладбище снесли. Теперь на его месте автобусно-троллейбусный парк. Кстати, сестра генерала Анна в молодости часто позировала художником. Самое известное ее живописное воплощение — картина «Курсистка» передвижника Ярошенко. Анна была замужем за Владимиром Григорьевичем Чертковым, другом, редактором и издателем Льва Толстого.